Глава 25 «В Клину Грюма осмотрел скалы, с виду неприступные. Рядом остановился Жан, присвистнул, задрав голову и придерживая меховую шапку. Верхушки гор терялись в туманной пелене, что стеной отсекало границу видимости. Думаешь, получится? Негромко спросил специалист по редким формам жизни. Его друг пожал плечами, но в глазах вспыхнуло предвкушение. И Клин знал, что сам смотрит в сторону тумана точно с таким же выражением. Горячее предвкушение, ожидание, надежда. Вот что плавилось сейчас в их крови и толкало вперед. «Что-то не так с этими фьордами», — глухо сказал Жан с пониманием, взглянув на друга. «Зовут». «Зовут», — согласился Клин. И промолчал о том, что не только зовут, но и мучают с нами. Яркими, цветными объемными, настолько реальными, что он просыпается со вкусом морской соли на языке и ощущением ветра на коже. Фьорды оказались наркотиком, что не отпускал сотрудников Академии Прогресса. Жан мотнул головой в сторону военных машин, стоящего рядом Юргаса. И этого тоже зовут. Этот не ради фьордов туда тащится, неожиданно зло отозвался Клин. Словно услышав, что говорят о нем военный оглянулся, а потом приблизился к приятелям, осмотрел. «Инструкции помните?» — как-то раздраженно буркнул он. «Ни во что не лезьте и держитесь в стороне. Ясно вам?» «Нам ясно, что одна эта установка способна разнести небольшую гору», — яростно отозвался Клин, указав сторону военной машины. «Какого хрена, Юргас? Ведь мы хотели лишь исследовать!» «Ты что, не понял?» Неожиданно разозлился их бывший начальник безопасности. Совсем дурак. Дальше листочков и корешков не видишь? Какое исследование? С самого начала фьорды рассматривались лишь как новые земли с новыми ресурсами, в том числе и трудовыми. А ваша исследовательская миссия, ваш прорыв — лишь прикрытие для недовольных. Что? Опешил Жан. Ну как же? И схватился за голову. Да что же это? Да как можно? «Так!» — Юрга скривился и сплюнул на землю. «Я не знаю, что там было в Академии. Не знаю. И во что превратился варвар, тоже не знаю. Но поверьте, чем бы он ни был, ему не устоять против наших машин. Зверь обречен. Все они обречены уже давно. Мы лишь ждали момента». Клин коротко взвыл, с ужасом глядя в спокойное лицо военного. «Так что советую вам сидеть тихо и не вмешиваться». Закончил Юргас и четко по-военному развернулся. Ты для этого идешь туда? Бросил ему в спину Клин. Хочешь отомстить? За нее? Юргас замер, его кулаки сжались. Не оглянувшись, он ушел к военным, что рассматривали карту, разложенную на капоте бронированного внедорожника. Клин и Жан переглянулись, ощущая себя лишними среди людей в черной и серой форме. Лишними, ненужными и растерянными. Их и включили-то в эту новую экспедицию, лишь понадеявшись, что сотрудники Академии могут оказаться полезными, так как уже проходили сквозь туман. «Похоже, мы влипли, друг», — задумчиво протянул Клин, и Жан согласно кивнул. «Думаешь, она жива?» И оба посмотрели в сторону тумана, белой полосой манящей в горы. Сверчихнул и открыл глаза. Мутным взглядом обвел золото, влажные своды пещеры, тонкие красные прожилки в камне. Поднял голову. Багровая пелена чуть побледнела, жажда убийств отпустила. А вот боль осталась. Хотелось снова зарыться в черный металл, который давал успокоение черному Хёгу, и снова уснуть. Но свер себе этого не позволил. Рык отразился от сводов пещеры, И зверь тяжело поднялся, покружил вокруг себя, сердито выпуская из ноздрей черный дым. Сколько он спал? Холодной водой облил страх, показалось, что прошли века, и там снаружи уже нет фьордов, ни ральдафы, людей. И свер опять рыкнул, да так, что вздрогнули скалы, и рванул к завалу в скале, разгреб царапы о камне когти, выбрался наружу. И выдохнул с облегчением. Башня крепости по-прежнему темнела на востоке от пещеры. Разбежавшись, Хёк упал со скалы, распахнул затекшие крылья. Ветер ударил в шкуру. Старый добрый друг. Блеснула в небе шальная молния. И воины Неральдафы радостно закричали, потрясая мечами, приметив в небе своего Реара. Свер сделал круг над городом, зорко отмечая изменения. И на площадку башни упал, добавив несколько свежих борозд граниту поднялся на человеческие ноги, кивнул стражам, жавшимся к стене. «Сколько меня не было!» «Двенадцать дней, мой Риар!» «Где Ирвин?» «В крепости, Риар!» Воины переглянулись и свер рявкнул сердито. «Что вы в гляделки играете? Что еще случилось?» «Утром вернулся один из воинов, что ты отправил к туману!» — хрипло произнес старший страж, выходя вперед. «С новостями, мой Риар!» Он ждет внизу. Сверкивнул и устремился к лестнице. В его голове лихорадочно бились мысли, а в животе сводило от голода кишки. Хотелось есть, пить и прочее. От тела и одежды несло затхлостью пещеры, и ее тоже хотелось сменить. Но все это подождет. Сначала надо разобраться с тем, что принес вестник. В длинную комнату, украшенную гербом ниральдафа и оружием, Риар ворвался так, что стражи едва успели распахнуть двери. Говори! приказал он вскочившему из-за стола измождённому воину. Кубок с вином упал, по вышитой скатерти разлилось красное пятно. Плохой знак мелькнуло в голове тревожное. Ирвин, сидевший рядом с вестником, тоже поднялся, приветствуя побратима. На его лице отразилась мгновенная радость, а потом почему-то страх. Но разбираться с реакциями Атема свер не стал, обратив взор на бледнеющего мужчину рядом. Тот склонил голову. Тяжело переступил с ноги на ногу. «Ранен», — понял Риар по неловким движениям. И указал на скамью, приказывая сесть. «Беда, мой Риар», — глухо произнес вестник. «Как ты и говорил, пришли люди из-за тумана. Мы ничего не успели сделать. Ночью выползли из Марева железные чудовища, выплюнули огонь. Почти как ты, мой Риар, когда летишь в небе. Только эти чудовища не живые и несут смерть». Из всего отряда остался лишь я. Не струсил, не думай. Меня откинуло в скальные расщелины, приложила головой о камень, а когда в себя пришел, пусто уже было. Я кого смог, похоронил, а потом устремился в Неральдав и свистями. Мужчина тяжело сглотнул, покосился на лужу вина. — Куда они пошли? — спросил Свер. — В сторону Ауральхола, — отозвался вестник. Снежные ближе всего к той стороне. Уже дошли, наверное. Белых-то не жалко, да вот только отомстить за наших надо, мой Риар. Не дело это. Ирвин снова побледнел и вскочил, и свер нахмурился, переводя тяжелый взгляд на побратима. Предчувствие дернуло изнутри, словно ужалило. Говори о отем. процедил Риар. Там чужачка. Брякнул Ирвин, и свер моргнул, не понимая а потом полыхнуло внутри жаром. И сердце встрепыхнулось, наконец пробуждаясь и сбрасывая оковы боли. «Что ты сказал?» обманчиво мягко произнес Свер. «Там чужачка! Лив. Ирвин сжал зубы, упрямо глядя в красные глаза своего Риара. Вестник боком сполз с лавки и устремился к двери, предчувствуя, что и эту комнату скоро разнесут Хёги. Атем рубанул ладонью по столу. Да, я соврал! Жива она! Ну, была жива, когда я выкинул ее возле Ауральхола. Оправдываться не буду. Наказание приму, какое назначишь. Не будешь? прошипел ему в лицо свер. И замолчал. Отступил на шаг, лишь скулы побелели. Предал меня, Ирвин? Продался снежным! Это не так! заорал побратим. Я лишь хотел тебя защитить. Ты менялся рядом с ней, Свер. Ты... Влюбился, Хелихёк, тебя побери. Влюбился в чужачку. Я пытался тебя спасти. Нельзя любить врагов. Что еще я должен был сделать? Ты мог просто пожелать мне счастья, — рявкнул Свер. Для начала. Но она девка конфедератов, — Свер шагнул вперед с таким лицом, что Ирвин с обреченной ясностью понял: убьет, точно убьет. Нуриар остановился, втянул тяжело воздух, отвернулся. Сейчас я не могу наказать тебя, Ирвин. Бесцветно произнес он, не глядя на побратима. Нора Альдафы в опасности, все фьорды в опасности. Но после? Он повернул голову, обжег презрением. Ты меня разочаровал. И, развернувшись, вышел. Ирвин поставил кулаки на стол, опустил голову. Горечь не давала дышать, жгла желчью. Хотя все правда, и Свер имеет право на ярость. Но ведь он, Ирвин, желал лишь защитить побратима. Он испугался, видя огонь, что зажгла в душе Риара чужачка. Этот огонь был столь силен, что мог спалить не только Ниральдафы, все фьорды. Атем никогда не видел Свера таким. И его друг мог обманывать себя, говорить, что дева не важна. Ирвин знал истину. Свер полюбил так, как любили древние хьоги. Навсегда. И самое плохое, что Лиф не просто раздражала Атема. Она его притягивала. Волновала. Будила ненужные желания и опасные мысли. Не зря он захотел взять ее в кругу шатии. Сделать своей присвоить. У Хёгов это в крови. Забирать себе то, что понравилось. Такова их суть. Может, потому Хёги избегают чувств. Слишком больно им терять. Но забрать у Свера нельзя. В этом Ирвин не обманывался. Ильих сжал кулаки. Надо было все таки оставить девчонку в водах фьордов. Но он знал, что не смог бы этого сделать. Я разложила на столе карту и восторженно застыла. Названия были выведены незнакомыми мне символами, похожими на древние руны. Бьорн склонился рядом, положив локти на стол. «Смотри, вот Ауральхолл!» Ткнул он пальцем в белую вершину с искусно нарисованным замком. Я даже различила лестницу, что плелась от берега по склону горы. «С тех сторон море, с четвертой горы и ущелье. В двух днях пути на корабле от нас будет гриндер. «Дальше острова Дев Воинов. Ух, злые они. А здесь фьорд, откуда тебя спасли? Ниральдафе. Это Великий горлохум. Ну а вот тут — Варисфольд, где расположен зал стахиогов. Я осторожно погладила шершавые листы, соединенные нитью, на которых кто-то кропотливо нанес изображения и затейливые надписи. «А что означает Ниральдафе?» — вдруг спросила я. «Не знаешь?» — удивился парень. Гнездо на скале. Совсем не так красиво, как у нас, да? А Уральхол сияющая вершина. Гнездо на скале. Я зажмурилась на миг, потому что горло сжалось. И то, что я давила в себе все эти дни, обожгло слезами. Я склонилась ниже, делая вид, что рассматриваю картинки, а не реву, как дура. Гнездо на скале. И комната с мягким ковром, теплыми стенами и камином, в котором пляшет пламя и мужчина, которого я учила поцелуям и непозволительным ласкам, блики света в золотых радужках, насмешка на жестких губах. Я отчаянно, глубинно, невероятно тосковала по нему. И дело не в том, что он первый, лучший и невозможный. Дело в том, что единственный. Вот только что мне делать с этим чувством, я совершенно не знала. Глупое и ненужное, оно не укладывалось ни в один мой план. Оно мешало... Жалила, заставляла мечтать. Ждать, звать. Правильно сказал сверх в тесноте моей квартирки. Любовь — плохое чувство. Оно делает мужчину уязвимым, а женщине приносит боль. И все же я не отдала бы возможность изведать его ни за что на свете. Даже за Верийскую премию конфедерации, важнее которой нет в ученом мире. Лив. Ты плачешь? Изумился мой юный напарник, когда слеза все-таки упала на бумагу. Я торопливо стерла влагу рукавом. Растрогалась от красоты названий! С честным лицом соврала я. А здесь что? Бьорн бросился перечислять. Я же уставилась на цепь снежных гор, что тянулись рядом с Ауральхолом. Если мне не изменяет память, на которую я никогда не жаловалась, именно там находится еще одна точка, где туман почти исчез. Близко, очень близко. Сердце гулка ударило в ребра. Там, за туманом, моя жизнь. Люди, цивилизация, академия. Пора возвращаться. Я накинула на плечи теплый плащ, подбитый мехом лисицы, и усмехнулась. Надо же, я почти привыкла к одежде фьордов. Хотя в комбинезоне и куртки куртке было бы удобнее, чем в шерстяном платье. Ну, хвала Хёгам и за это. Бьёрн ушел к себе. А я еще раз перечитала письмо, которое оставила для Донара. Пусть у Снежного и были на меня планы, с которыми я не согласна, но по-своему он неплох. А я обещала разобраться, почему у него не рождается наследник. Вот только ответ пусть лучше прочитает в послании, а не услышит от меня. Подхватила свою котомку. Нож, запас мяса, сыра и хлеба. Загадочный холодный уголек, который загорался на дереве или опилках. Веревка, карта, бриллиант, благодаря которому я больше не мерзла. Магия фьордов, которую я так и не смогла объяснить, да и не смогу, видимо. Не хватит на это моих знаний. Вздохнула и уже привычно погладила железную птичку, а после спрятала ее обратно на кожаный мешочек на поясе. Пора. Мои улыбки и восторги дали свои плоды. Стражник, охраняющий меня, утратил бодительности последние дни, слонялся следом лениво, с явным недоумением на круглом лице. Он не понимал, зачем охранять ту, что на каждом шагу восхищается красотами ауральхола и славит снежных хёгов. Я столько раз благодарил окружающих за жизнь в этом прекрасном месте, что мне поверили. Даже Донар смотрел со снисходительной усмешкой и ленивым интересом, и я не желала, чтобы эти взгляды переросли во что-то большее. Сейчас, в ранний предрассветный час, воин-страж блаженно похрапывал у дверей моей комнаты, а предусмотрительно смазанные маслом петли не издали ни звука. А уральхол еще спал, когда я тенью пробиралась по светлым коридорам и выходила из маленькой двери за кухнями. Медленно разгорающийся свет зари окрасил розовым и золотым хрустальные вершины башен. И я на миг застыла, сраженная этой красотой. Но тут же отвернулась и понеслась в сторону от главных ворот. Любая нормальная беглянка устремилась бы к морю и попыталась тащить одну из лодок. Я же торопилась на восток, туда, где выселись снежные горы и где виднелась мутная полоса тумана. Никто из детей фьордов не пойдет добровольно в ту сторону. На это я и рассчитывала. Крепостная стена оканчивалась за башнями, так что уже через час быстрой ходьбы я оказалась на плато, занесенном снегом сияющая вершина оставалась позади цвета ее башни гасли в свете дня и снова становились алмазно серебристыми. Утро выдалось свежим, но холода я не чувствовала. В моем первоначальном плане была мысль украсть лошадь, но я ее быстро отбросила. вряд ли животное с радостью повезет на себе седока трясущегося от страха. К тому же я даже не представляю как крепится седло и вряд ли способна удержаться на крупе без него. Так что топать придется ножками. Плато оказалось живописным, сквозь тонкое одеяло снега пробивали снежно-голубые дельвейсы. Но я запрещала себе неуместные сейчас восторги и шла дальше. Через пару часов моего успешного побега я уже видела бок скалы и край тумана рядом. Главное — не ошибиться. Если я правильно запомнила точку, указанную Андерсом Эриксоном, то здесь завеса между фьордами и конфедерацией практически исчезла. Надо найти этот разрыв! и верить в слова ученого. Но думать о возможных погрешностях я сейчас не желала. Я разыщу этот проклятый разрыв, разыщу! Туман был уже совсем близко, когда позади, со стороны Ауральхола, раздался тяжелый глухой гул, а потом покатился тревожный звон колокола. Я подпрыгнула. Что это? Неужели мой побег заметили? И сейчас созывают людей, чтобы поймать беглянку? Снова непонятный звук-удар. Я обернулась, козырьком приложила колбу ладонь, пытаясь понять, почему дрожит северная башня Ауральхола, та самая, что разовела час назад в свете восходящего солнца. Дрожит, а потом оплавляется и начинает рушиться, словно срезанная пополам гигантским лучом. Ужас перехватил горло, и паника сдавила меня в знакомых объятиях. Со своего места на скале... Я видела, как верхушка башни рухнула вниз, и я знала лишь одно оружие, что способно на это. Лазерная установка конфедерации. Но как? Как? Так же, как и я, намеревалась проникнуть на другую сторону. Я начала задыхаться. Удушье свалила меня на снег, невидимая удавка радостно затянула петлю. В глазах потемнело, но я успела увидеть взметнувшуюся над ауральхолом тень. Огромный длинный силуэт, распахнутые в полете черные крылья, пламя, извергающееся из клыкастой пасти. Свер. Там, над сияющими пиками, был свер. Его я узнаю в любой ипостаси. Всегда. Встала на колени, делая осторожные вдохи. Раз. Два. Раз. Два. Как там говорил целитель? Хилихёк, рожденный в пламени горлахума. Забери мою болезнь. «Помоги мне!» Задыхаясь, забормотала я. Сейчас не было мысли о том, насколько неудачно и даже глупо то, что я пытаюсь сделать. К демонам науку! Она осталась там, за туманом. А здесь, над Уральхолом кружит сверх, и по нему стреляют. «Прошу тебя, Хилихёк!» Взмолилась я. «Я должна ему помочь!» Дыхание выровнялось, и я осторожно втянула снежный воздух. Приступ прошел. Без ингалятора и лекарств. Но задумываться об этом я не стала. Подскочила и понеслась обратно в сторону города. И на этот раз я уже не видела ни красоты гор, ни эдельвейсов, что попадали под подошвы моих сапог. Я разорвал слияние со своим зверем и рухнул на снег, потеряв равновесие. Ирвин издал трубный рык, плюнул обжигающей кислотой и тоже изменился. — Ты что творишь, Свер? — заорал он, тревожно оглядываясь. — Зови своего Хёга! Человеком здесь слишком опасно! — Убирайся в Неральдафе! — рыкнул я Атему. Ирвину прямо поджал губы. И я знал, что побратим не уйдет, проигнорировав мой прямой приказ. — Свер, послушай! — Убирайся! — Он крикнул что-то в спину, но я не обратил внимания. С разворота ударил топором снежного, что попытался лишить меня головы. Вокруг кричали люди. Жители Ауральхола бежали в укрытие, прятались, орали. Никто не понимал, что происходит и откуда пришла беда. Я завертелся, пытаясь ориентироваться. Ауральхол снова дрогнул, словно живой раненый зверь. Жалобно зазвенел всеми семью башнями а потом верхушка восточная мягко поползла вниз. Ее срезал тонкий голубоватый луч, возникший из ниоткуда. Белые камни посыпались вниз лавиной, вызывая новые крики и плач. — Свер! — снова крикнул Ирвин. — Свер! Сливайся со зверем! — Я должен найти ее! — Я помогу! — Ты уже помог! — процедил я, вгоняя кулак в живот атакующего воина. Пригнулся, пропуская над головой белую сталь, ударил. «Эй, черный!» Голос Донара, полный злобы и ненависти, я услышал сквозь шум битвы, развернулся. Риар Ауральхола стоял в узком окне крепости, пока человеком. И мне надо, чтобы он был человеком еще хоть немного. И потому я отбросил тех, кто стоял на моем пути, побежал, сжимая в руке свое оружие, Донар спрыгнул сверху, легко выпрямился. В его ладони сверкнула льдистая сталь. «Ты принес в мой дом горе!» — заорал Снежный. «Сдохни, тварь!» «Не я, идиот!» — рявкнул, когда и северо-восточная башня дрогнула и начала заваливаться. «Конфедерация! Люди из-за тумана! Оглянись!» На лице Донара возникло недоумение. «Я отправлял тебе предупреждение, замороженный придурок! Птицами!» «Я скормил твоих птиц псам, урод!» — заорал Снежный. Но в белых глазах уже мелькало понимание. Донар видел луч, который срезал каменное здание, словно раскаленный нож, и знал, что нет на фьордах такого оружия. Меня ударило холодом, и я понял, что Снежный зверь Донара близко. «Стой! Стой!» «Где она?» «Кто?» Риар Ауральхола уже сливался со своим хёгом. «Оливия! Где она?» Снежный замер. В белизне глаз мелькнула догадка. И хмыкнул. «В Ауральхолле, чёрный! В Ауральхолле!» Эхо ударило о стены и принесло мне слова, когда снежный хёг ударил крыльями, взлетая. Позади ревел Ирвин, и я тоже не стал медлить. Призвал своего зверя и уже через миг выпустил дым, поднимаясь в небо над сияющей вершиной. Ненависть заставила меня огласить небо рычанием, а из пасти вырвалось пламя. Возле стены на заснеженном плато стояли жуткие железные монстры. Два десятка машин конфедераций, на каждой установка для убийства. Голубой луч снова возник и ударил в каменную стену, образуя огромную дыру. Донар зарычал. Взвелись в небо два его брата Более мелкие снежные На миг я поймал взгляд Риара Листые глаза с вытянутым зрачком смотрели вопросительно Я мотнул головой и выпустил пламя в сторону машин Донар кивнул и устремился туда же Обратно я добежала быстрее Кажется, я неслась так, словно у меня тоже выросли крылья. Меня подгонял ужас и понимание непоправимости происходящего. Когда впереди показались военные машины, я снова задыхалась, на этот раз от бега. «Стойте! Стойте!» Заорала, махая руками и пытаясь привлечь внимание. «Стойте! Нет! Я здесь! Я Оливия Орвей! Нет!» Грузная тяжелая машина развернулась, и лазер пробил дыру в городской стене. Да что там? Он просто разнес ее, образуя проход для техники. Людей я не видела, очевидно, они укрыты за железной броней. «Стойте, стойте! Не надо! Не трогайте их!» Не прекращая орать и махать руками, я снова побежала, не понимая, как остановить то, что видела. Но в гуле и рёве машины, кружащих сверху драконов, никто не слышал мой голос. И не видел маленькую человеческую фигурку, бегущую от скал. Я ничего не понимала. Я лишь видела, как рушатся стены, как стреляют конфедераты, как выбегает из-за Уральхола толпа вооруженных снежных в своих льдистых доспехах с мечами. Воины, которые погибнут, но даже не доберутся до людей в военной технике. Однако стоило подумать об этом, и в небе Донар издал тягучий рык. Снежная круговерть налетела внезапно, густым и плотным пологом закрывая армию воинов. Их белые доспехи, волосы, одежда просто растворились и стали невидимыми, зато пятнистая краска машин резко выделялась на фоне плато. Свер опустился ниже, дыхнул пламенем. Ближайшая машина оплавилась, изнутри посыпались орущие люди. Я зажала рот рукой, не в силах сдержать вопль ужаса. «Да что же это?» В клубящемся ледяном мареве я увидела конфедератов, которые падали на снег. Их вытаскивали воины Ауральхола. Но вход шли парализаторы и оружие прогресса. Военные уже сориентировались и пошли в атаку. Когда над стенами взвился зеленый дым, защитники башен попадали, хватаясь за горло. А я как раз достигла места сражения, завертела головой, пытаясь понять, где наши командующие. Наши? Проклятие! Я теперь не знала, где здесь мои. Те, кто нападает, или те, кто защищается конфедерация или фьорды? На чьей стороне я, антрополог Оливия Орвей? Надо это остановить, пробормотала я, отчаянно пытаясь придумать как. Сквозь снег, крев и мешанину людей я увидела знакомое лицо. Юргас? Юргас, это я, Оливия! Бывший начальник безопасности не услышал. Он ожесточённо стрелял, пытаясь сбить кружащего вверху дракона. С досадой, отбросив бесполезный пистолет, запрыгнул в машину, и я увидела, как разворачивается дуло установки. «Нет!» – заорала я. «Боюсь, даже Хёк не выдержит такой удар!» Меня кто-то толкнул в плечо, и я полетела в снег. «Беги отсюда, девчонка!» Без злости рявкнул незнакомый мне снежный и отвернулся, встречая конфедерата. Я поползла, потом снова вскочила. Голубой луч ударил в небо. Мимо! Хёги взревели, и небо полыхнуло огнями. Разом и северным сиянием, и вспышками молний. И снова смертельный луч разрезал пространство. Я не сдержала крик ужаса, и голова черного дракона дернулась. Он завис над головами людей. Золотые глаза прищурились. И снова беззвучно выплюнула смерть железная машина. Луч ударил в крыло Хёга. Черный дракон как-то боком и изогнулся и... рухнул вниз на заснеженную землю. «Нет!» Я застыла, не веря своим глазам. «Этого не может быть!» «Не может быть!» Свер поднял голову, мигнул. Попытался подняться, впиваясь когтями в землю. Огромный шипастый хвост ударил в ближайшую машину, и та завалилась на бок. Донар подцепил огромными лапами другую, Замолотил крыльями, отрывая махину от снега и поднимая в воздух, а потом разжал лапы, и железо треснуло о застывшую землю, разбиваясь. Вот только Юргас уже снова развернул установку на сфера. Не думая, я понеслась вперед, отталкивала кого-то, оскальзывалась, поднималась, бежала. Мой меховой плащ остался где-то среди камней, как и котомка. Я неслась, пока черный дракон не вырос передо мной горой, И лишь здесь я остановилась, развернулась к машинам конфедератов. «Не смей!» – заорала так, что даже шум сражения стих. Сверх за спиной пытался подняться, левое крыло дракона почти полностью сгорело. Он рыкнул и ткнул меня головой, вполне понятно приказывая убраться. Но я лишь схватилась за его лапу, глядя в дуло установки, за которой находились конфедераты, и ожидая нового смертельного луча. Мгновения растянулись в вечность. И когда я уже попрощалась с жизнью, люк машины откинулся, и показалось бледное лицо Юргаса. Оливия, это вы? Последняя машина из-за тумана вдруг как-то странно дернулась, пыхнула, остановилась, и из нее вылез клин. Лив, мы оглушили военных и связали их. Лив, я знал, что ты жива. Лив, мы вернулись. Я со вздохом разжала онемевшие руки, что цеплялись за сфера Громада Хёга вдруг затуманилась, словно размылась, и уже через миг рядом со мной лежал человек. Весь его левый бок оказался черно красным от жуткого ожога. Я сжала зубы, запрещая себе плакать. Свер пытался встать, но у него не получалось. За спиной воины Ауральхола связали конфедератов. «Ничего, ничего, это заживет, ведь так?» Бормотала я, стоя на коленях и боясь прикоснуться к ожога Он посмотрел на меня мутным взглядом, сжал зубы. Лильган, тихо сказал он и отвел мои руки. Не надо. Он все-таки поднялся, а потом рывком прижал меня к себе. Еще раз так сделаешь, и сам тебя убью, сипло сказал он. Свер! Голос Донара заставил нас развернуться. Снежный Риар тоже был ранен. Кровь на бледном лице и белых волосах казалась слишком яркой и глаза слишком спокойными. «Твой побратим черный...» «Что с ним?» встревожилась я. Но Донар не ответил. Он смотрел на своего давнего недруга, но на этот раз в его глазах не было вражды, лишь древнее и молчаливое понимание, а еще печаль. Два снежных Йога, братья Донара, Кружили сверху, оглашая небо злым рыком. Свер отпустил меня и, спотыкаясь, пошел мимо воинов. Я следом сдерживая слезы. Потому что уже поняла, что увижу. Ирвин лежал на снегу, и, казалось, просто прилег отдохнуть. Голубые глаза слегка удивленно смотрели в небо. Вокруг молча собирались защитники Ауральхола. И каждый поднимал вверх оружие, окрашенное кровью, дань уважения и почета надо снять кольцо горлохума. тяжело сказал донар я могу я сам резко отсек свер он стоял над телом своего побратима глаза Ильха оказались двумя дырами в бездну конечно риарниральдафе. спокойно ответил донар воины опустили оружие и ударили остылую землю стук стук стук глухой тяжелый ритм бледные лица Я на миг закрыла глаза. Хотя и осталась стоять, понимая, что Ирвин заслужила туда неуважение. А когда открыла, в руке Свера был черный каменный обруч. Капли крови упали с него на снег. И я прикусила изнутри щеку, чтобы не заплакать. Наверное, до последней минуты я не забуду, какие пустые отчаянные глаза были у Риара, потерявшего своего побратима. Горе, которое невозможно выразить словами и невозможно забыть. Оно притупится со временем, но никогда не исчезнет полностью. Риар! Выдохнули воины, медленно опускаясь на колени. Дана остался стоять, лишь склонил голову. Мой риар! Тихо сказала я и тоже встала коленями на снег. Свер дернул головой, услышав мой голос. Я осторожно подняла взгляд, глядя на него снизу вверх. И сейчас, стоя вот так на тающем крошеве, Я понимала, что выбрала сторону. Ириара. И он тоже это понял. Свер моргнул и отвернулся. Воины встали. Со стороны Ауральхола уже бежали люди. Через час убитые были похоронены, а пленные надежно связаны. Я до хруста сжимала зубы, потому что упрямый Свер сам нес тело Ирвина к воде, сам укладывал его в ритуальную лодку и сам поджигал, отправляя суденышко по волнам. Туда, где морской дракон обретет вечную свободу и покой. Я не вмешивалась, понимая, что с веру это нужно. Вот только когда все было закончено, Риарни Ральдафа свалился на берегу и больше не поднялся. «Ему надо вместо его силы», — угрюмо произнес Донар, присаживаясь рядом. «Иначе раны его убьют». «Отнеси», — прошептала я. «Он помог тебе». «Он пришел не на помощь. «А за тобой», — оборвал Снежный. И свое почтение Хёгу я высказал. А дальше... «Помоги!» Я вцепилась в рукав Снежного, на что он посмотрел с изумлением. «Все изменилось. Ты разве не видишь Риара Уральхола? Великий туман редеет. Люди конфедерации идут на фьорды. То, что ты видел сегодня, лишь капля в океане. У конфедератов много таких машин». Я ткнула за спину, где валялась на боку перевернутая техника. «Очень много, и скоро они будут здесь. Кто станет сражаться, Донар? Ты даже не представляешь, на что способна конфедерация. Сейчас не время для прошлых обид. Помоги!» «Кто ты?» — рявкнул он. «Ты... Ты одна из них, ведь так? Ты пришла из-за тумана. Ты другая. Я сразу это понял». «Да, я пришла оттуда. Но я на вашей стороне. Кажется, я уже доказала это». И вскинула голову, глядя в хрустальные глаза Ильха. «Пора и тебе определиться, за кого ты. Только лишь за себя или за Фьорды?» Донар склонил голову на бок, внимательно рассматривая меня. «Интересно. Теперь я понимаю». Он тряхнул головой, отбрасывая на спину длинные серебристые косы и не отвечая, пошел в сторону. Я уже хотела закричать, найти слова для убеждения, но в этот момент Снежный пригнулся, и его тело накрыло белым маревом. Я метнулась в сторону, по опыту зная, что лучше быть подальше от обернувшегося дракона. Так на берегу меня и подхватила гигантская лапа. Во второй Донар держал Свера.